Глава 11. Арина. Да быть этого не может. Но почему я? Именно это пронеслось у меня в мозгах, когда я ранним пасмурным утром увидела перед собой довольную физиономию Лохматова, довольно сопящего носом в мою ладонь. Как он снова проник в мой дом? Почему я его ночью не услышала? Я покосилась на подоконник. Ни одна кнопка с него не была сдвинута. Вчера я пытала Евсея на предмет того, что он пустил в дом постороннего человека. Так хозяйка, я же и дом и тебя охраняю. А в оборотне злого умысла не было. Грабить он не хотел, тебя не тронул. Чего его обижать-то? Дух явно не понимал, в чем проблема. А я не смогла объяснить. Сижу вот теперь на кровати, смотрю на спящего в моей кровати мужика, который даже одеться не удосужился. М да. Это явно нездоровая ситуация. Я пошевелила пальцами, но руку только крепче сжали. Что теперь делать? И ведь мужик-то красивый, очень даже. Ему даже шла легкая небритость и чрезмерная лохматость, и черты лица такие мужественные, острые, опасные. Хищные даже немного. И сам он высокий, мускулистый, спортивный все как в романтических фильмах или на обложках романов. Но ведь кроме красоты в человеке должно присутствовать и что-то еще, Например, уважение. И нормальный мужчина не должен приходить ночью незваным гостем в дом девушки и без разрешения спать в ее кровати. И хамить мне он тоже должен перестать и должен начать учитывать мои интересы. Я тихо ойкнула, когда поняла, что начала перечислять в голове условия, на которых соглашусь встречаться с ним. С чего я взяла, что ему это интересно? Он же сам сказал, что его в этот дом тянет какая-то сила по ночам. Или как оно там было. Но мне же никто ничего такого не предлагал. Я все таки отобрала свою руку и тихо слезла с кровати. Мышкой скользнула в ванную, чтобы привести себя в божеский вид. Взглянув на время, поняла, что встала в обычное для себя время, а к школе нужно явиться только к девяти часам. «Евсей!» — позвала, пробравшись на кухню. "Чего?" раздалось от окна. Ты чего там делаешь? Удивилась, услышав возню. «А к чиню. Ирод твой попортил сегодня. Проворчал дух и снова принялся за дело. Ну вот, обрадовалась я. Теперь появился повод его к нам домой не пускать. Он же имущество испортил, значит, этот вандал настоящий. Думаешь? Задумался он. Так-то идея хорошая. Но я ему ночью вообще-то дверь открыл, а он до нее даже не дошел. Может быть, просто дверь не запирать и ему сказать, чтобы ничего не ломал? Уточнила миролюбивое нечто. Я тут же накуксилась. А меня ты чуть не извёл. Когда я случайно ряженку на пол выплеснула, это вообще-то мой дом. И тут же прекратил заниматься окном и принялся выкладывать на стол еду. Задобрить, наверное, решил. Я на самом деле была голодной. После вчерашнего кусок в горло не лез. Да еще и боялась, что лохматова ночью принесет. Не зря боялась. Завтрак хозяюшка. Благожелательно посоветовал мне дух, расставив на столе горячие оладушки и стакан крепкого бодрящего отвара. Спасибо, подобрела я. Но так как тема была животрепещущей, то вопрос требовалось обсудить обстоятельно. Кстати, ты почему Лахматова отводить от дома не хочешь? Снова пристала я, прожив первую порцию. Потому что он меня из дома выгнать может. Силы в много, духом он тоже вышел. Вот приоритеты иногда страдают. А так неплохой мужик. Вдруг принялся рассуждать он. Может быть, себе возьмешь?» Я чуть не подавилась. Кого? переспросила. Так мужика Ентова, который в твоей кровати валяется. И наконец захлопнул окно. Он что, товар в магазине, чтобы его брать? возмутилась я. Он же живой. Он не хочет, чтобы я с ним, чтобы он со мной. Если бы не хотел, то не ходил бы. Резонно заметил дух. Я подумала пару секунд и справедливо решила, что лучше есть, чем говорить. Этак мы, Бог знает, до чего дойдем в своих рассуждениях на тему привалившего нам ночью несчастья. Лохматов явился на кухню, когда я уже позавтракала и теперь собирала в сумку еды в дорогу. Бог его знает, когда я вернусь домой. А вот детишек Вера Родионовна обещала, что покормят. Доброе утро, хмуро произнес он, совершенно не стесняясь того, что разгуливает в моем доме в одних трусах. Доброе. Я закрыла сумку, решив, что все взяла. Как домового зовут? вдруг уточнил ночной гость, плюхаясь на стул. Я замерла. «Домового?» Эм, с чего ты взял? «Да брось, Ты с Клавкой дружишь, а на салкой. Не могли они эту нечисть тебе не притащить? Так как? Сегодня он почему-то старался на меня не смотреть. «Евсей!» — сказала. Так Евсей!» Корми меня быстренько, мне некогда, распорядился этот хам. Разве можно так себя вести? Ты меня услышал? угрожающе спросил он, когда ничего не произошло. Надо волшебное слово сказать, хмыкнула я. Оборотень посмотрел на меня как на ненормальную, потом снова осмотрел кухню. Обращусь к Антону. Он тебя обратно в пещеру утащит и развеет. Он так ничего и не понял. Евсений не издал ни звука. Это не волшебные слова. Мне стало совсем весело. Лохматов скрипнул зубами и посмотрел на часы. Ладно, процедил он сквозь зубы. И покорми меня, пожалуйста. Так-то. И можешь обозначить себя и покормить гостя, хихикнула я. Мужчина поджал губы, и склонил голову набок, рассматривая меня так, будто только впервые увидел. Мне нужен твой телефон, вдруг сказал он, не обращая внимания на летающие по кухне тарелки. Теперь уже я нахмурилась. Зачем ему это мой телефон? Пожалуйста, добавил он вполне искренне. Пожав плечами, я вытащила из кармана телефон, разблокировала и протянула оборотню. Тот осторожно взял, набрал номер и поднес трубку к уху. Одежду и обувь на Ольховую!» Распорядился он и прервав звонок, отдал мне телефон. Я тут же проверила исходящие. Он что, Клавдии звонил? Ой, мне уже одеваться пора. Выходить минут через пятнадцать нужно. Я быстренько сбежала на второй этаж, где и переоделась в свои поношенные, но любимые джинсы и вполне приличную белую футболку. Всё равно в теплице же едем, вдруг испачкаюсь. А этих вещей не жалко. Вниз спустилась, когда услышала стук в дверь. И уже впускал в дом Клавдию, когда я сбегала по лестнице. Вижу, твое утро добрым не было, фыркнула девушка и потрясла передо мной сумкой. В прихожую выглянул Лохматов. И забрав свои вещи, отправился в гостиную одеваться. Клава пошла следом. Ну и я тоже. Клима ты не расскажешь, почему Лёня сегодня спинку от твоей кровати посреди Березкина нашел? Начала она издалека. Я удивленно вскинула брови. Как оказывается, много всего ночью происходило. Клыков унес ее домой. Лохматов ничуть не смутился. Да, но тебе определенно потребуется помощь столяра. Захара можешь попросить об одолжении. У него руки из нормального места растут. Просто рядом со спинкой валялась веревка». Девушка многозначительно усмехнулась. Это все?» Кажется, оборотня было совершенно не прошибить. Не все. Неподалеку от твоего дома я нашла штаны. Тебя к нудизму смотрю потянула. Клавдия едва сдерживала смех. Я был в трусах, огрызнулся Лохматов, одевшись. Наклей приклеил. Оскалилась девушка. Главка, я сейчас тебе шею сверну, потому что в голове у тебя все равно ничего приличного нет. Беззлобно рыкнул он и посмотрел на меня. «Идем, иначе автобус без нас уедет. Он подхватил приготовленную мной сумку и вышел из дома. Без нас?» — выбежала я следом. Дом закрывать не стала. Грабителей и все равно не пустят. Я еду с тобой. И это не обсуждается. Он зачем-то схватил мою ладонь и буквально потащил меня к Клавкиной машине. Впихнул меня на заднее сиденье, сам сел рядом и скомандовал девушке: "Поехали". Клавдия только скептически хмыкнула и тронула машину. Я же тихо сидела и пыталась вырвать ладони схватки этого неотёсанного оборотня. Не тут-то было. Руку мою он держал крепко, но больно мне не делал, и на мои дёрганья никак не реагировал. Автобус уже стоял у школы. Если честно, то я впервые видела такой странный автобус. Он весь был какой-то слишком обтекаемый и зеркальный. Это не убитый школьный автобус, который ездил в мою деревню, когда я сама училась в школе. Ого, новый. Восхитилась я и тут же поймала на себе полный жалости взгляд Лохматова. Я закрыла рот и принялась ждать прихода детей. И нечего на меня так смотреть. Мне, между прочим, его дом тоже не очень понравился. Живет, как не знаю кто, а еще глава поселка. Я думала, что такие люди нормальную зарплату получают и живут, если не в хоромах, то по крайней мере в уюте и достатке, а этот Ой, а вдруг он алкоголик Или наркоман? Интересно бывают вообще оборотни-наркоманы. Куда-то же он тратит деньги, которые зарабатывает? Хотя у него машина большая и дорогая, наверное. Плохо, что я в машинах не разбираюсь. Мирку бы сюда, она бы все мне рассказала и объяснила. Все дети подошли к автобусу почти одновременно и благополучно загрузились внутрь под присмотром шофера. Тот представился Захаром и выглядел вполне обычно. Я пересчитала всех детей и, выдохнув, уселась на заднее сиденье, чтобы видеть макушки всех учеников. Рядом примостилсялохматов, от чего дети постоянно оборачивались. И снова взял меня за руку. У тебя совсем родственников не осталось. Тихо задал он вопрос, когда автобус пошуршал шинами по дороге. Я удивлённо посмотрела на него, и дались ему мои родственники. Но почему же остались где-то, пожала я плечами. Бабушка говорила о некоторых, не стала я конкретизировать. Мужчина нахмурился сильнее обычного. Тогда почему они тебе не помогли устроиться в жизни? с угрозой спросил он. Я устроилась. Я вообще не поняла, о чем он говорит. Он скрипнул зубами и замолчал, осознав, что я даже сообразить не могу, что он имеет в виду. В тишине мы проехали минуты три. Я ложки купил, зачем-то поведал он мне. Поздравляю выдавила из себя, не зная, как реагировать. Зачем мне эта информация? И шторы? Он отвернулся и принялся смотреть в боковое окно. Я не стала отвечать. Очевидно же, что точек соприкосновения у нас ничтожно мало. Ну вот, снова мысли не туда свернули. Эх, и ведь красивый мужик хоть и немного пугающий. Жалко что хам, и я ему не нравлюсь. Вот кто бы по-человечески объяснил, что вообще происходит, потому что я почти ничего не понимаю в этом странном отрицательном уровне взаимоотношений. А ты животных любишь? Снова ожил он, когда я уже перестала думать о его странном поведении. Да. Кивнула. На самом деле, я никогда не задумывалась над этим вопросом. Не до животных было. Но, думаю, Евсею банальный кот бы пришелся по душе. Лохматов тяжело вздохнул и взъерошил и так лежащие в беспорядке волосы. А почему ты учительницей стала? Он, видимо, решил таки докопаться до меня по полной программе. "Так дети же", кивнула я на своих учеников. "А почему вы стали главой поселка?» — Решила ответить ему тем же. Оборотень хмыкнул, но ответить соизволил. "Потому что по праву рождения и доставшемуся набору функций я идеально подходил на эту должность". Да и хозяин заставил. Он так скривился, будто никогда не хотел заниматься тем, чем занимается сейчас. Заставил? Я плохо себе представляла, как лохматова можно заставить что-то делать. Но потом вспомнила свою реакцию на хозяина и поняла, что скорее всего, у оборотней все же нет иммунитета перед страхом. Хотя Клавка и вела себя храбрее, чем я. Да, он кивнул. Я бы лучше сборщиком пошел или молодняк обучать, а так оборотни меня слушаются. Это все и решило. Пришлось учиться руководить. Потом Градов появился, но он еще молодой совсем, дурной немного. Кроф играет, многое считает необязательным. Зачем-то принялся он рассказывать мне о своей жизни. А я просто пошла в педагогический, потому что проходной бал позволил, поделилась я. Да уж, оказывается, высокие должности тоже могут быть не по душе, потом подумала, что не хотела бы быть директором школы ни в коем случае. Вон Фома Измаилович совсем не выглядит счастливым, скорее слегка измученным. Да и работа обычно есть почти всегда. И поэтому ты поехала в Берёзкина, с сарказмом закончил он. Я смутилась и попыталась вырвать свою ладонь из его руки. Ладонь снова не отпустили. Я поехала сюда, потому что здесь тоже кому-то нужно учить детей, выпятила подбородок. Лохматов снова тяжело вздохнул и, видимо, все же решил молчать. Чем благополучно занимался ровно до тех пор, пока мы не заехали в Май. Автобус мягко проехал к ППП и повернул в сторону высокой серой стены, за которой, я так понимаю, были нужны нам теплицы. Ехать пришлось недолго. Автобус заехал в первые же кованные ворота и остановился посреди просторной площадки. Нас там уже ждали. Алла нетерпеливо подпрыгивала в ожидании детей. При виде неё сидящей рядом со мной оборотень сильно напрягся. Рядом с ней стоял, стоял. Ого! Второй раз за день восхитилась я, разглядывая безумно красивого молодого человека. Он как с обложки журнала сошел, настолько был ослепительно красив. Это алкин муж, услышала недовольное ворчание над духом. Я удивленно посмотрела на оборотня, зло сверлящего глазами красивого парня. Чего это с ним? Важа плечами, поднялась и прошла вперед к двери, чтобы организовать детей. Хотя те и без меня отлично справились. Разбились на пары, чтобы не потеряться, и аккуратно выбирались из автобуса, чтобы не споткнуться и не расквасить носы. Привет. Алла, судя по виду, была очень довольна нашим приездом. Так, я Алла, а это Стас. Мы вам все здесь покажем. Сейчас только подождем экскурсовода. Обратилась она к нам всем. Приятно познакомиться, улыбнулась я красавчику мужу Аллы. Передо мной тут же оказалась спина Лохматова, который что-то рыкнул парню, а потом повернулся ко мне. Не смотри на него, заявил. На кого? спросила, глядя, как Аллат отводит детей подальше от нас. На Белова. И вообще ни на кого не смотри. скрипнул он зубами. Чего это? прищурилась я. На кого хочу, на того и буду смотреть. «Еще чего? Будет он мне запрещать людей разглядывать? Причём Алкин муж мне просто понравился внешне, как фото с журнала или картинка, не более. Каких-либо эмоций, кроме восхищения красотой, он у меня не вызывал. Не будешь, рыкнул Лохматов. Но тут из здания вышел еще один парень и поманил нас за собой. Экскурсия была интересной. Я сама заслушивалась информацией про вроде бы обычные и давно мне известные растения, но столько нового узнала, что жалела, что у меня нет энциклопедии подобного формата. Детям было безумно интересно изучать живые растения, трогать их, нюхать, пачкать друг другу носы пыльцой. Экскурсовод с умилением наблюдал за детишками. А после повернулся ко мне и подмигнул, мол, понимаю, чего ты учительницей работаешь. Не то, что некоторые непонятливые. Лохматов тут же шагнул в его сторону, отчего парень быстро сделал вид, что меня не существует, и прошествовал в начало колонны. Неандерталец, хмыкнула Алла, стукнув обратно по плечу. Ты бы не на соперников кидался. А за девушкой ухаживал. Не лезь, прищурился он, Алла аловскинула бровь. Я не лезь, четко проговорила она. Я? Да я вам тут всем жизнь облегчаю, а вы? Лохматов. Я резко повернула голову и увидела, как бросив детей на экскурсовода, к нам несется Стас. Решив, что это мой шанс, чтобы выбраться из этого дурдома, я попыталась затеряться среди детей. Но ну, насколько это возможно? Слава богу, дети не заметили намечающегося конфликта и спокойно слушали экскурсовода. Лохматов и Алла присоединились к нам минут через пять. Стаса в теплице уже не было. Через 2 часа уставшие дети были посажены на автобус и увезены в кафе, хозяйка которого являлась Алла. Более того, девушка пообещала, что сопроводит детей до Березкина. А мне же не пойду. Заупрямилась я, узнав, куда меня ведут, по зданию завода. Мы туда буквально на пару минут Хозяин приказал явиться, значит, надо там быть обязательно. Лохматов упорно пытался сдвинуть меня с места в каком-то коридоре. Я туда не хочу. Я его боюсь. Я сложила руки на груди. Истас сказал, что нужно явиться только вам, а не мне. Зато Рада хочет видеть тебя, а отвезу тебя к ней я. Он расплёл мои руки и потащил меня за собой. Это на чем же? Мы вообще-то вместе приехали на автобусе. Клыков пригнал машину. Оборотень явно не был доволен моим поведением и расспросами, но вроде бы пока терпел. Пройдя по какой-то нелепой системе коридоров, мы очутились в просторном холле. Где за массивным столом сидела симпатичная девушка, которая остервенела, стучала по клавишам компьютера. Глофира, хозяйну себя, Лохматов подошел к столу со мной на буксире. Девушка подняла голову и, осознав, кто перед ней стоит, тут же улыбнулась. "Здравствуй, Клим", глубоким голосом поздоровалась она. Глаш, мне некогда. Оборотень потряс рукой, на которой практически болталась я. Мне нужно к Николаю Николаевичу. Девушка с удивлением уставилась на меня, потом медленно перевела взгляд на наши руки, и улыбка ее увяла. Даже не так. Было совершенно ясно, что Лохматов ей нравится, но он, видимо, не отвечал ей такой же взаимностью. Мне вдруг стало ее жаль. С другой стороны, она красивая. найдет себе того, кто на нее наглядеться не сможет. Почему-то возможность, что Лохматов будет к ней более лояльно расположен, я не рассматривала. Хозяину себя. Только что закончил переговоры с Каверенным по поставкам. Девушка покосилась на меня и замолчала. Встала из-за стола, прошествовала к двери и шумно вдохнув, постучалась и вошла внутрь. Через три секунды вышла. Он ждет!» Лохматов кивнул и потащил меня к двери. Спасибо, успела шепнуть я. Вежливость прежде всего. Прежде чем меня заволокли в кабинет. Привет. Хозяин сидел и просматривал какие-то бумаги и даже не поднял головы, когда мы вошли. Добрый день, отозвался Лохматов, А я даже рот открыть не смогла от волны страха и ужаса, вновь обрушившейся на меня. Обратень подвел меня к стулу, располагавшемуся почти у входной двери. А сам подошел к столу этого жуткого мужчины. Мне ничего другого не оставалось, кроме как сесть. Хозяин отложил документы в сторону, посмотрел на налохматова, потом на меня, и снова его взгляд вернулся к оборотню. Так, место застройки мы определили. Градова завтра туда отправишь. Начал он вещать про какие-то свои дела. И я немного успокоилась. Арину Владимировну, чтобы посмотрела место под школу. Нужно учесть все нюансы. Карапетов сказал, что у нее прекрасная интуиция, и все в порядке с инстинктом самосохранения. Я стушевалась под тяжелым взглядом этого Николая Николаевича, что я там опять прослушала. В какое место мне надо? У меня конец года на носу. Детей доучить нужно. Мы съездим через неделю, все осмотрим. Зачем-то заверил его Лохматов. Теперь другой вопрос. Голос хозяина стал чуть более угрожающим. У меня волосы на загривке дыбом встали от его тона. Мне тут сказали, что ты дыя из себя вывел лохматов напрягся и побледнел, но все же кивнул. Я просил его об одолжении, а он решил меня наказать, проговорил он. И как же тут же полюбопытствовал муж Веры Родионовны. Я теперь каждое утро просыпаюсь рядом с ней, оборотень кивнул на меня. Тело вообще не слушается. Хозяин задумчиво помолчал пару минут. Знаешь, возможно, тебя и наказали, но пострадали все мы. Из пещеры куда-то делись все домовые два дня назад. А в соседних регионах поговаривают о появлении всякой нечисти. Я уже Антона с Георгием отправил, чтобы проверили. В таких делах женщина нужна, но парни хотя бы территорию исследуют, поделился он своими соображениями. Алка пусть съездит», — перевел стрелки Лохматов. Алка пока нужна здесь, жестко ответил глава мая. А так как все это случилось по твоей вине, то сам и будешь эту ситуацию курировать. Как Я даже из Берёзки на нормально выехать не могу, вспылил оборотень. Клим! От этого рыка у меня сердце резко остановилось, и я помимо своей воли стала заваливаться со стула на бок. Очнулась все же на стуле, точнее в кресле. Рядом со мной суетилась Глафира, которая нервно поглядывала на закрытую дверь кабинета. На столе стакан с водой в рукаватно с четырём. Господи, как вы его выносите? Простонала я, когда кабинет секретаря перестал так сильно качаться перед глазами. Он не такой страшный, каким кажется, нервно хихикнула девушка и тут же сделала серьезное лицо. Эм, а у вас с климом все серьезно?» вдруг шепотом спросила она. В каком плане? Я постаралась максимально сосредоточиться. Ну, он на тебя среагировал? Она все так же выжидающе смотрела на меня. Я задумалась. Откуда я знаю, что это значит? Какая-то нечистая сила заставляет его каждую ночь пролезать в мой дом, пожаловалась Сегодня ночью окно сломал. Можно это как-то вылечить? Я вдруг поняла, что у меня теперь есть собеседник, который может мне многое рассказать, а не увиливать от ответов, как клавка. В каком смысле приходит? удивилась девушка. В таком. Приходит и засыпает. Утром удивлённо просыпается. Вот, развела я руками. Понятно. Глафира погрустнела. Значит, ухаживает за тобой. У меня глаза на лоб полезли. Нет, не ухаживает. Просто спит рядом и хамит. А ещё всех вокруг пугает и меня иногда вздохнула